Часть первая Глава 1. Во сне человек, называвший себя вис видел все то же. Этот кошмар посещал его особенно часто в последние годы. Выстрелы, кровь, погоня, лес, чаще зажатый в руке револьвер с взведённым курком, тогда еще у револьверов взводились курки. все то, что как будто бывает лишь в кинематографе, но с ним было в жизни, в его странной жизни, точно составленной в подражание плохому, неправдоподобному фильму. Люди приближались и свистели. Он сжимал револьвер все крепче решил живым не отдаваться и в то же время во сне думал, что в этом романе из жизни американских трактеров на картинке был человек с дымящимся кольтом в руке. И надпись была с чернильным пятном. Он твердо решил дорого продать свою жизнь. Гнавшийся за ним впереди других огромный рыжий С зверским лицом человек выхватил кинжал. Мелькнул какой-то дощатый желтоватый ящик. Виз лицонус проснулся, сердце у него стучало. В купе было полутемно. Не сразу понял, что то давно кончено, что он едет по Германии, что протяжно свистит паровоз, что слабо поблескивающий впереди предмет не дуло коль ручку умывальник Правая рука его, почти судорожно сжимавшая деревянный выступ койки, разжалась. Он испытывал и облегчение, и грусть. Почти жаль было, что то оказалось сном. Постарался припомнить снившееся там Наряду со смешными нелепостями были сложные комбинации, которые он знал твердо, никогда на его ему не приходили в голову. Кто-то в нем как-то думал обо всем этом без его ведома. Думал неизвестно зачем, неизвестно почему. Это было странно и неприятно вторжение в чужую квартиру. Свист паровоза боролся с грохотом замедлявшего ход поезда. Повернул выключатель. Чемоданы, в том числе и важный, были на месте. Свет резал глаза. Он привстал, поднял штору окна и тотчас погасил лампочку. По старой автоматической привычке бедного человека в бережливость. Было тусклое утро. Поезд подходил к станции, взглянул на часы, нет, до Берлина еще довольно далеко. Весь встал, вынул из кармана гребешок, привел в порядок волосы, и кое-как с досадой расчесал давно отросшую, но все еще непривычную седоватую бороду. Она в Москве сразу состарила его лет на десять, А узнать все таки нетрудно, Да и скрываться теперь незачем. Детская игра, рассеяна, — думал он, поглядывая на все медленные, проходившие за окном чистенькие каменные кирпичные строения. Детская игра. В памяти всплыла другая картинка из детского романа с надписью. Медленно прицелился он в неподвижно стоявшего от Корнелиуса. За окном что-то закричал дикий голос. Вислиценус покачнулся от толчка, из вагонов суетясь с радостными и растерянными возгласами, стали выходить люди. По перрону катил повозочку мальчик и выкрикивал неприятно, картаво, растягивая букву Р: "Кофе, булочки, бутерброды". Вислиценус остановил его, взял картонный стакан с кофе и больше для того, чтобы проверить свой выговор отвык от немецкой речи, спросил какая это станция. Франкфурт на Одре, с удивлением ответил мальчик, почему-то обиженно подчеркивая «на Одере». «Франкфурт на Одре. Франкфурт на Одре. Сколько я должен еще?» — спросил, весле и разобравшись в немецких деньгах, заплатил, сказав, как немец штинт. Нет, не забыл. Правильно. Данки серф, Данкишон пропел мальчик и покатил повозочку дальше. Кофе, бутерброд. Из-за угла строения появился отряд дружинников и быстро, тяжелым, крепким, звонким шагом прошел по перрону. На них смотрели с любопытством из вагонов. Чувствуя взгляды, они шли особенно молодцевато точно в сражении хорошо идут подумал лицинус он знал в этом толк в молодости служил в армии лишь немногим было известно в какой именно здоровые энергичные молодые лица с общим у всех радостным, самодовольным и тупым выражением вызвали у него такой прилив отвращения и ненависти, что сердце как будто снова стало биться сильнее. Тут же он подумал, что у той молодежи, марширующей в Москве, такие жилицы такой же вид, разве только эти несколько крепче, здоровее и главное чище. И все тут пирон, мундиры, Свастика, белая куртка мальчика, восковые бумажки бутербродов так и сверкало чистотой, от которой он тоже давно отвык, как от немецких денег. Отряд исчез в подземном проходе вокзала. Полагалось бы пожелать, чтобы эти обманутые юноши под влиянием пропаганды перешли в коммунистический лагерь, — подумал он, садясь. Для краткости, он просто пожелал им смерти. Вспомнил, что много лет тому назад в Москве одна девица кокетничая спросила его, задушил ли бы он своими руками лорда Кирзон. Сделав страшные глаза, он в том ей ответил, что уж очень неудобно душить своими руками. Обычно я пользуюсь револьвером. А уж если душить, то от чего же не прибегнуть? услугам товарища палача. Эффект ответа, особенно слов о товарище палача, был необыкновенный. Девица так и затрепыхалась. Ах, ах! Если знал, что ему с почтительным испугом приписывают в прошлом самые страшные террористические акты, мог бы стать в провинции первым любовником А в сущности, сказал девице правду он не чувствовал особенной ненависти именно к лорду Керзону, но разумеется в свое время не мешало повесить и лорда кирзона зачем же ему было умирать в своей постели да и вообще легче перечислить тех кого вешать не надо кондуктор прокричал страшным голосом входите поезд тронулся Весь умылся, в купе был умывальник красного дерева. Да. Они устраиваются удобно, подумал он, вспоминая, как путешествовал в былые времена. Роскошь его раздражала, почти все раздражало его. Он и теперь, если б был свободен, взял бы билет третьего класса. Но весь был причислен к посольству. По роду его работы из-за чемодана, который он вез, ему везде, а особенно при проезде через Германию, был необходим дипломатический паспорт. Посольство же, чтобы не иметь нежелательных соседей, заняло весь международный вагон. «Все равно провожатый, конечно, от Гестапо, подумал Вислиценус, впрочем, довольно равнодушно. Умывшись, Он поднял упавшую с вечера на пол книгу, почему-то случайно захваченные письма Достоевского, и стал лениво перелистывать, разыскивая ту страницу, на которой заснул накануне. Там речь шла о бесах. Смутно вспомнил содержание этого романа, в общем, идиотская история всемирный бунтарь, приехавший из-за границы в русскую провинцию устраивать мировую революцию против какой-то генеральши. И этот мальчишка сверхчеловек намеченный за свою красоту в вожди мировой революции читать весь не хотелось он опустил книгу на колени и долго глядя в окно думал о самых разных предметах о гитлере о предстоящей войне о наденьке о своей миссии о своей астме еще только ли астма в москве врач вызванный к нему в люкс С уклончиво озабоченным видом сказал, что современная медицина, собственно, смотрит на астму не как на самостоятельную болезнь, а как на симптом различных заболеваний. Ему следовало бы ввести, возможно, спокойный образ жизни. В только усмехнулся, и врач понял, что дал не совсем удачный совет. Кажется, он македонец, что ли? или работал долго в Македонии. Эти македонские историки вообще не способствуют долголетию. Годика три-четыре еще протянет, подумал врач и сказал: "Непосредственной опасности нет никакой, а отдохнуть вам очень не мешало бы, если, конечно, есть какая-то возможность". Постараюсь, доктор. Постараюсь, спасибо, сказал Вислиценус. Оба поглядели друг на друга с насмешкой. Мне что, твое дело, подумал врач. Из коридора послышались негромкие смеющиеся голоса. Посольство уже встало. Секретарь прошел мимо двери, стёр с лица улыбку и холодно бросил: "Доброе утро, товарищ Дакачи!» Его называли также Дакачи. В газетах при перечислении участников съезда коммунистического интернационала писали то дакочьи, то дакоччи, то да Лишь виднейшие члены организации знали его биографию, а имен у него вообще было столько, что сам иногда не мог вспомнить, где и когда под какой фамилией жил. Севданимо он выбирал долго, не задумываясь, какие придется. был и неем, и чацким, и кирджали, и ураловым. Несерьезное имя Веслиценус попалось ему в какой-то химической книге и понравилось своей звучной неопределенностью. Настоящую же фамилию он носил только в ранней молодости, еще до того времени, к которому относился кошмар, и она давно была гораздо менее настоящей, чем Весь или дакачи он не любил рассказывать о своем прошлом, и это создавало ему ореол. Говорили, им, что он по происхождению македонец или хорват или долматинец, или как это у них там еще называется, но учился в России в кадетском корпусе, потом из кадетского корпуса молва сделала пажеской. Это тоже способствовало Ареолу, как ореолу Ленина, у нас способствовало дворянское происхождение, за которое мы же преследуем чужих людей. Ну и отлично. девять десятых престижа Кропоткина покоились на его княжеском титуле, да еще на длинной бороде. Если бы его побрить, и если бы он назывался Петровым или Шмулевичем, то кому он был бы интересен? По коридору стыдливо проскользнула Надежда Ивановна с переброшенным через плечо полотенцем и с маленьким чемоданчиком в руке. Он улыбнулся ей, почувствовал радость. И тотчас ему самому стало смешно в этой улыбке, в этой беспричинной радости было что-то чрезвычайно банальное и глупое. При виде молодой девушки на суровом лице старого воина выступила ласковая улыбка да-да старый воин пробормотал он и лениво в сотый раз попытался обдумать отношения собственно и обдумывать нечего никаких отношений нет но они могут быть и если б были то вышло бы совсем нехорошо Не просто глупо, но и гадко. Старому человеку уж себя-то обманывать ни в чем не надо, достаточно обманывать других. Да. На шестом десятке с суконным рылом, нерешительно сказал он себе. В лучшем случае она серьезно вообразила, что я Инсаров и что она тургеневская девушка. Но и тургеневских девушек у нас не Да и нигде нет и не было. И Инсарову нельзя быть старше сорока лет. А в худшем случае играет в поклонение старому герою. Комендиантка тоже порядочная, с внезапным воздражением подумал он: И "Я это скажу ей. По какому праву? А так. Без всякого права. И пусть будет в этом гадко старческая Мне совершенно все равно я не виноват что стар тот человек который в нем, одновременно изнутри и со стороны неблагожелательно контролировал его чувства говорил ему что из этого положения выхода нет почему же нет из всякого положения должен быть выход какая ерунда вовсе не из всякого ну и не надо И нечего изображать черта с Иваном Карамазовым, все мы пресыщены и отравлены литературой. Скверные сцены, и черт, скверная выдумка. И очень лубочно играл тогда Качалов. Он вспомнил о письмах, взял книгу и насильно заставил себя читать, но Достоевский по-прежнему был ему и неприятен, и неинтересен. Да-да, смотрите, вот какой он правый и благонамеренный, ну прямо совсем, совсем правый. Продержали молодца. Он чуть было не подумал парня на каторге четыре года шелковый стал, служил им верой и правдой весь остаток жизни. Но верить в грубую силу им не полагается, избави Господь. Ну и отлично. Правый и благонамеренный. Очень приятно. Но мне какое дело до него и до всех этих людей, и до того, что в Германии везде такая грязь, а он в Сибири привык к чистоте, и до его демонических столкновений с квартирными хозяйками, и до того, что он так демонически проиграл десять талеров и не просто заложил в юбку жены, а заложил тоже демонически с самобичеванием. Зачем это издают? кому нужны заграничные впечатления этого замоскворецкого мещанина он враг и к черту его ведь нас он именно собственными руками задушил бы гениальный романист ну и издавали бы преступление и наказание надежды Ивановна снова проскользнула мимо двери на этот раз не взглянув в его купе У нее чистое полотенце и дорожный на СССР. Чувствуется, что дочь профессора из хорошей семьи. И мне это нравится. Он почитал еще минут пятнадцать, чтобы не так было явно, затем положил книгу и вышел.